«Вот осиное гнездо, прости, Господи!» – бормотала Женька, когда мы поднимались по лестнице. «Угораздило нас вляпаться. Чую, не видать мне денежек. Придется уносить отсюда ноги». «Тут какая-то загадка», – зашептала я. «Лишь только мы оказались в моей комнате. Ты глаза этой Мегеры видела?» «Ну?» «Что «ну?» – разозлилась я. «Видела, как она на меня посмотрела. А почему?» «Потому что я сказала, Ник знал этого человека в зарослях». «И что с того?» – не поняла Женька. «А то, что Олимпиада его тоже знает». «Постой! Чего-то больно мудрёно». Я принялась носиться по комнате, высказывая самые фантастические предположения. Тут явно какой-то заговор. Женька слушала, чесала в затылке и вдруг изрекла. «Ты Ромку своего любишь?» «Конечно», – опешила я. «Ромка-то здесь при чем? «Ромка точно ни при чём. Просто я подумала». «Да ты хоть слышишь, что я говорю?» Возмутилась я. «И слышу, и вижу. Руслана, к примеру. Умный сволочуга. Тактику сменил. С тобой всё в порядке, дорогая?» Предразнила Женька. «А ты купилась?» «Я купилась?» Ушам своим не веря, рявкнула я. «Конечно. Я вот Ромке настучу. Он тебе мозги-то вправит. Только попробуй» запаниковала я. «И что за глупости? Что значит купилась? А кто ему головушку на грудь положил?» «Минуту слабости». «Вот-вот, сначала головушку на грудь, а потом и ножки на ширину плеч». «Какие ты гадости, говоришь?» ахнула я и совершенно неожиданно заревела. Опустилась на кровать, отвернулась от Женьки. Та тут же пристроилась рядом и тяжко вздохнула. «Я гадости...» Не для своего удовольствия, говорю, а для твоей пользы. Потому что бабья натура мне очень хорошо известна. Ты ж Ромку правда любишь, наделаешь глупостей, а схитрить сообразительности не хватит. Начнешь терзаться да каяться. а у него ума самый минимум. Зато темперамент ого, и выйдет полное дерьмо. Молилась ли ты на ночь Дездемона? А вы мне люди не чужие, и я переживаю. «Что это ты мужа моего дураком обзываешь?» – обиделась я. «Дурак не дурак, но и не больно умный. К тому же ревнивый, и на тебе в конец помешался». «Так что ж нам теперь уезжать?» – шмыгнула я носом. «Если чувствуешь, что Руслан тебя зацепил, сматываемся. Это я тебе скажу, такой психолог, а человек дрянь». «Он мне совсем не нравится», – заверила я. «Честно». «Опять же, ты за мной приглядишь. Правда, Женечка? Уж очень любопытство разбирает. Что-то тут не так. Это точно!» – кивнула подружка. «Я тебе больше скажу». В этом месте Женька метнулась к двери и толчком распахнула ее. А чам нашим пристала Олимпиада». «Чаю подать?» – как ни в чем не бывало, осведомилась она. «Нет, спасибо!» – улыбнулась Женька. «Мы уже ложимся!» И закрыла дверь. Мы замолчали, прислушиваясь к шагам в коридоре. «К этой ведьме надо приглядеться!» Перешла на шепот Женька. «А спать я у тебя лягу!» Добавила она. «Так спокойнее будет! Ох, нечисто тут!» «Нечисто, Женя, нечисто!» Согласно кивала я, торопливо раздеваясь. Полночи мы зловещим шепотом строили предположение и уснули ближе к утру. Разбудил нас заливистый лайника Женька приподняла голову, взглянула на часы и чертыхнулась. «Который час?» – сонно спросила я. «Шести нет. Чего он растягался?» Я перевернулась на другой бок с намерением продолжить сон, ожидая, что подруга поступит так же. Вместо этого Женька поднялась и прошлепала к окну. Постояла немного и шепотом позвала меня. «Анфиса, иди-ка сюда!» С тяжким вздохом я присоединилась к Женьке. За окном, с моей точки зрения, не было ничего интересного, так что вскакивать ни свет, ни заря вовсе не стоило. Сад, крепостная стена. Я попыталась обнаружить Ника. вскоре действительно увидела его. Он носился возле зарослей. Тут я увидела еще кое-что, точнее, кого. Руслан, двое охранников, Олег и даже Мстислав шли цепью вдоль берега. Поначалу я решила, что они спятили, так как выглядело это, мягко говоря, необычно. А тут еще Ник бестолково метался от одного к другому. «А ведь они кого-то ищут», – тихо сказала Женька. Я испуганно взглянула на нее, а подружка добавила, «Дождались, когда солнышко встанет, и пошли прочесывать остров». «Смотри», — вздрогнув, сказала я, хватая Женьку за руку. На стене, выходящей к озеру, появилась Олимпиада. Она с не меньшим, чем мы, любопытством следила за мужчинами. «А старушка переживает», — кивнула Женька. И тут проклятая ведьма точно почувствовав, что за ней наблюдают, повернулась к нам. Мы с женькой отпрянули от окна, но было поздно. Олимпиада нас наверняка заметила. Когда я опять выглянула в окно, старухи на стене уже не было. На женькой так разбирала любопытство, что ни о каком сне больше не могло быть и речи. Пойдем-ка в кухню, предложила я. Попросим у ведьмы чаю. Глядишь, узнаем что-то путное. Мы спустились вниз, и в кухне неожиданно для себя обнаружили хозяина. Он сидел с чашкой кофе возле окна и выглядел мрачнее тучи, однако при нашем появлении расцвел улыбкой. «Я всегда думал, что молодые девушки любят поваляться в постели, а вы, оказывается, жаворонки». «Нас разбудил Ник», – защепетала Женька. «Мужчины отправились на охоту?» «Это очередная власть Руслана», – отмахнулся хозяин. «Какая сейчас охота? Чай, кофе? Давайте, я за вами поухаживаю». «Спасибо. А где Олимпиада Назаровна?» «По делам клопочет. Я, признаться, бессовестно эксплуатирую ее привязанность. Не знаю, что бы я без нее делал». Мы выпили кофе. Старая ведьма так и не появилась. «Лев Николаевич», — сказала Женька, — «если уж мы поднялись так рано, может, не будем терять времени и приступим к работе?» Похвальное рвение, — мягко улыбнулся он. «Что ж, я ничего против не имею». «Простите, а можно мне поприсутствовать?» — робко спросила я. «Надеюсь, что на вопрос, заданный ангельским голоском, ответ может быть только положительным». «Разумеется». Лев Николаевич взял меня за руку и приложился к ней губами, глядя на меня с повышенной любезностью. Боюсь, правда, что мои рассказы покажутся вам скучными. Вы такой интересный человек, запела я. Уверена, ваши рассказы произведут впечатление не только на меня при условии, что Женечка с ее талантом и вкусом придаст им необходимую литературную форму. Женечка раздвинула рот до ушей. В общем, вели мы себя как персонажи известной басни. Получив милостивое разрешение остаться, я пристроилась в кресле возле окна. Женька сбегала в свою комнату и вернулась с диктофоном, олег Николаевич приступил к изложению. Вскоре меня постигло разочарование. Я-то надеялась узнать что-нибудь о старой ведьме, которая, наконец вернувшись, оставила дверь в кухню приоткрытой и явно подслушивала. Но Лев Николаевич, рассказывая об истории своего рода, углубился основательно. И сейчас подходил то ли к деду, то ли к прадеду. Рассказ оказался довольно занимательным. Но сейчас меня интересовала совсем другая история. от того я мысленно подгоняла Льва Николаевича, надеясь, что он вскоре родится, и среди персонажей объявится его дрожайшая няня. Однако через час я начала подозревать, что мы и через неделю не приблизимся к этому торжественному моменту. Прошло часа полтора, когда хлопнула дверь черного хода. И вскоре в малой гостиной возник Руслан. Я сидела у окна. Женька в сторонке возле кофейного столика. Олег Николаевич в кресле прямо напротив двери. Оттого Руслан в первое мгновение нас не заметил и сказал хмуро. Все прочесали, чисто. Тут взгляд его задержался на Женьке. Он усмехнулся и добавил. Охота была неудачной. Не сезон пожал плечами Лев Николаевич. Руслан удалился, а он продолжил рассказ. Но чувствовалось, что к работе наш хозяин охладел и вскоре предложил сделать перерыв. Как видно, ему не терпелось побеседовать с Русланом. Тот в компании охраны и Олега пил кофе на кухне. Олимпиада заметно успокоилась и плотно закрыла дверь в гостиную. Мы с Женькой вышли в сад где и столкнулись нос к носу с Мстиславом. Он шарахнулся одна сторону. Затем, точно опомнившись, заговорил о погоде. Глаза его испуганно бегали, и по всему было видно, что человек страдает. Как прошла охота, весело поинтересовалась Женька. Простой, казалось бы, вопрос поставил нашего собеседника в тупик. «Охота?» – приспросил он и вдруг побледнел. «Какая охота?» «Но вы ведь с утра на охоту ходили», – состряпав удивленную физиономию, заявила подружка. «Ах да, знаете, я не любитель всех этих диких развлечений. Отправился вместе со всеми для прогулки. Свежий воздух и все такое. Жаль, что мы не знали о ваших планах», – продолжала мучить его Женька. «А то бы с удовольствием составили вам компанию». Встислав пробормотал что-то невнятное и мы, наконец, расстались. «Что скажешь?» – спросила подружка. «Дело представляется мне совершенно ясным». Увлечена начала я. «Кто-то звонит Мстиславу, возможно, с угрозами. В тот же день я нахожу лодку, спрятанную в кустах, а затем мы с тобой сталкиваемся с таинственным типом в зарослях». «Ты сталкиваешься», – перебила Женька. «Давай придерживаться истины. Я никого не видела. Зато я держала его за бороду, на что бы ты ни намекала. Отсюда вывод. Человек, угрожавший Мстиславу, тайно прибыл на остров, и именно его, с трудом дождавшись рассвета, начали сегодня искать. Оно как будто бы так, да кое-что не складывается, что не складывается». Нахмурилась я. Лично для меня все было ясно. Хоть сейчас садись и пиши, детектив. Мстислав не хочет, чтоб о звонке узнал кто-то из его приятелей. Оттого и побежал на лесную полянку, чтоб случайно не послушали его разговор. Конечно, кивнула я. Так если Мстислав о телефонном звонке промолчал, чего ж они тогда все испугались? Я сидела на скамейке, хмуро глядя на Женьку, а она вздохнула. Сдается мне, наш Лев Николаевич не просто так выстроил замок на отдаленном острове. Чего-то дядя боится, точнее, кого-то. Оттого и шарили по всему острову, лишь только услышали о лодке. Вот-вот, подхватила я и тут же слабо ойкнула. «Это что ж получается? Человек, которого они боятся, шантажируют Всеслава. от того он с утра сам не свой. «Точно — Точно! — кивнула Женька. — Я же сразу сообразила, что-то тут затевается. — Что затевается? — прошептала я. — Не знаю. Но ужас как мне интересно. Постой — Постой! — нахмурилась я. — А с какого бока тут Олимпиада? Ты же помнишь, как она вчера перепугалась? услышав о бородатом. Меня дурочкой выставила, вроде бы мне все пригрезилось, а сегодня на стене торчала ведь неспроста. Олимпиадой следует непременно заняться. Хотя она Левина нянька и по идее должна любить его, как родное чадо. В этом случае ожидать от нее предательства как-то даже неприлично. А вдруг тут какая-то тайна? и человек, угрожающий льву, ей не чужой. Классная версия, – порадовалась подружка. Надо покопаться в истории семейства. В истории мы, возможно, и покопаемся, – вздохнула я. Но было бы здорово узнать, чего эта лёвушка так боится или кого. Богатый человек со связями, врагов у него полно. И от них богатый и со связями прячется на острове? «А что твой Ромка про него рассказывал?» «Ничего. Сказал только, что Лев Николаевич – темная лошадка, и советовал держаться от него подальше». «Так, может, позвонишь мужу?» «Ага. Он решит, что мы опять расследование затеяли, и явится сюда на следующий день». От этой перспективы Женька поежилась. «Да, только Ромки твоего здесь и не хватало. что ж «Будем рассчитывать на свои силы!» Я согласно кивнула, ожидая, что подружка предложит план следственно-розыскных мероприятий, но у нее, как и у меня, с планами оказалось не густо. «С наших подопечных глаз не спускаем!» «И вообще, будь повнимательней!» – заявила она. А я кисло улыбнулась. «Ладно».